Для образования капелек необходима затравка, какие-нибудь микрозародыши. Ими могут быть, к примеру, всегда присутствующие в городском воздухе частицы индустриальной пыли. След самолета в небе — это и есть капельки влаги, которые сконденсировались на частичках недогоревшего топлива, выбрасываемых мотором самолета, и быстро замерзли. Вильсон продолжал экспериментировать, и однажды его осенила счастливая мысль, что зародышами каплеобразования могут стать и ионы воздуха, и доказал это. Когда заряженная элементарная частица проходит сквозь вещество, она своим электрическим полем срывает часть электронов с оболочек встречных атомов, ионизирует их. Вдоль пути пролетающей частицы выстраивается цепочка ионов. Если частица при этом движется в переувлажненной среде, то на ионах будут возникать капельки влаги. Они начнут быстро расти и достигнут видимых размеров. В 1912 году Вильсон сконструировал камеру, Она теперь носит его имя, которое сыграла важную роль в изучении нравов микромира. В несколько десятилетий это был практически единственный способ, позволяющий визуально регистрировать ядерные процессы. В 1927 году Вильсон получил за это изобретение Нобелевскую премию. И все же это дерзость, по следам воссоздавать образ элементарной частицы. Грубо говоря, это похоже на попытку определить последу только что пролетевшего реактивного самолета его конструкцию. Дерзость? Тем не менее, физики давно научились довольно хорошо разбираться в ядерных следах. След следу ведь рознь. Движущийся электрон оставляет тонкий волнистый след. Он легко искривляется, если вблизи траектории оказываются другие электроны. Массивная альфа-частица, наоборот, оставляет прямой и толстый след. Это как бы носорог микромира, мчащийся сквозь заросли на пролом. Но если на ее пути встретится тоже массивное атомное ядро, Альфа-частица изменяет свой путь. В камере Вильсона будет виден резкий излом следа. Следы физики называют треками. Чтобы теперь узнать подробности о заряде ядерной частицы, камеру Вильсона обычно помещают в магнитное поле. Оно искривляет ее путь, превращая его в дугу. Радиус изгиба траектории зависит от величины электрического заряда частицы. Чем заряд больше, тем меньше радиус. Направление изгиба направо или налево говорит о том, какую у частицы знак заряда, положительный или отрицательный. Эти знания могут пригодиться и при ловле кварков. Ведь у них аномально малый заряд, и это хорошая зацепка для ученых-следопытов. Толщина следа, которая оставляет частица в камере Вильсона, пропорциональна квадрату ее заряда. Поэтому частица с зарядом 1 треть, кварк, оставит в 9 раз более тонкий след, чем электрон. Вот по таким рыхлым разреженным следам, и можно надеяться отыскать кварки среди других жителей микромира. С мышеловкой на слона Источником кварков, в опытах по их определению, могут стать космические лучи, однако метод этот не очень надежен. Физик-экспериментатор, имеющий дело с неподчиняющимся его воле хаотическими потоками космических лучей, Похож на авиаконструктора, который вдруг вздумал для испытания крыла самолета выбрать чистое поле, где, как он надеется, возникнет ветер нужной ему силы и направления. И подобно тому, как авиаконструкторы вынуждены были призвать на помощь аэродинамическую трубу, где режим испытаний строго контролируется, так и физики в конце концов обратились к подчиняющимся их требованиям пучкам частиц, разогнанных в ускорителях. если к помощи космических лучей прибегают и по сей день, то причина понятна: в космических лучах, а вдруг повезет, можно встретить частицы с энергиями, которые пока на несколько порядков больше тех, что дают самые крупные из ускорителей. Погоня за кварками в космических лучах, преследованиях в ускорителях Как все это вновь наводит на мысли об охоте обычной? Параллельно Паллельнопрашииваетсяются сами собой. Охота на лесного зверя официально подразделяется на охоту ружейную и охоту самоловную. И у ученых тоже. Пальба в ускорителях, ну чем не ружейная охота. А ученые, выслеживающие кварки в космических лучах, конечно же, занимаются охотой самоловной. Прилетевший из космических глубин кварк попадает в приготовленные для него учеными капканы. Простейший физический капкан – фотопластинка. Она очень похожа на то, что применяется в обычных фотоателье – Только фотослой здесь особый. Он готовится по специальному рецепту, ибо должен быть крайне высокочувствительным, чтобы реагировать даже на очень слабые ионизирующие повреждения. К разряду ядерных капканов можно отнести и различные счетчики элементарных частиц. Старейший и, видимо, простейший из них